Я стою в ожидании. Поезд грохочет за горизонтом. Рельсы вибрируют так, что я начинаю опасаться за их целостность. Неужели ты не чувствовал этой вибрации под ногами? от Даяна? Или вы стояли в стороне, как я? Неужели вы оба смотрели на шпиль, потом повернулись и в последнюю секунду решили перепрыгнуть через пути? Теперь я вижу поезд. Я смотрю, как он приближается. Ты видел его в ту ночь? Слышал? Чувствовал? Не мог не слышать. Когда состав проносится мимо меня и вагоны, разделяют добрых десять ярдов. Но я вынужден закрыть глаза, поднять руку, чтобы защитить лицо. Поток воздуха чуть не сбивает с ног. Одна только мощь локомотива, одна лишь масса, помноженная на скорость, ужасает. сокрушающая. Неотвратимая сила. Разум, как и сердце, идет туда, куда хочет, а потому я представляю, как передняя решетка, разрушает человеческую плоть. Я представляю, как крутящиеся колеса перемалывают в прах кости. Я усилием воли открываю глаза, скашиваю их и вижу проносящийся мимо поезд. Кажется, это длится вечность, поезд бесконечен. Он дробит, и уничтожает. Я смотрю на него. Он размывается в моих глазах, на которых проступает влага. Я видел фотографии этого жуткого, залитого кровью места, снятые той ночью, но они почему-то не трогали меня. Уничтожение было настолько ужасающим, чудовищным, что либо я не могу связать эти изуродованные, воскообразные куски плоти с тобой и Даяной, либо, что вероятнее, мой мозг не позволяет мне сделать это. Когда пояс наконец уносится и медленно возвращается тишина, мои глаза начинают воспринимать действительность. Даже теперь, спустя столько лет, я ищу улики, свидетельства, что-то, возможно, упущенное следствием. Находиться здесь странно. Ужас очевиден, но у меня ощущение какой-то святости. Какой-то правильности от того, что я нахожусь там, где ты испустил дух. Я начинаю спускаться по склону холма, проверяю свой телефон. Ничего от прежней школьной подружки Бет Флетчер, урожденной Лэшли, доктор медицины. Я снова звоню в ее офис Вен Арбор. Секретарша начинает заговаривать мне зубы, поэтому я выражаюсь определеннее. И вскоре она соединяет меня с женщиной, которая представляется как Кэсси и называет себя офис-менеджером. Доктор Флетчер в настоящий момент недоступна. Кэсси, я устал от всяких экивоков. Я полицейский. Мне необходимо поговорить с ней. Я могу только передать доктору сообщение от вас. Где она находится? Мне это неизвестно. Постойте, вам неизвестно, где она? Это не мое дело. У меня есть ваше имя и телефон. Вы хотите, чтобы я передала какое-то сообщение от вас? Что ж, сказал А, говори и Б. У вас есть авторучка, Кэсси? Да. Скажите доктору Флетчер, что наш друг Рекс Кантон убит а Хэнк Страут пропал. Скажите ей, что Маура Уэллс всплыла на короткое время, а потом снова исчезла. И все это ведет к конспиративному клубу. Скажите доброму доктору, что я жду ее звонка. Молчание. Потом вы сказали Лаура Л или Маура М? Абсолютно спокойный голос. Маура М. Я передам доктору Флетчер ваше послание. Она вешает трубку. Мне это не нравится. Может, стоит позвонить в полицейское отделение Энн Арбор, послать кого-нибудь в дом и квартиру, Бет? Я иду. И снова думаю обо всех ниточках. Твоя и Даяны случайная смерть, убийство Рекса и присутствие при этом Мауры, Хэнк. И этот ставший таким популярным ролик. Конспиративный клуб. Я пытаюсь найти связи, провести линии, составить у себя в голове диаграммы Венна по этим событиям. Примечание. Диаграмма Венна – графический способ, который используется, когда нужно сравнить два или более понятия, явления, способа, предмета. Конец примечания. Но я не вижу ни пересечений, ни связи. Может их и нет. Так бы сказал мне Оги. Не исключено, что он прав, но, конечно, если я приму реальность таковой, это меня никуда не приведет. Впереди я теперь вижу Вестбрижскую мемориальную библиотеку. И это рождает в моей голове одну мысль. Фасад здания выложен красным школьным кирпичом, как это делали сто лет назад. Остальная часть современная и прилизанная. Я все еще люблю библиотеки. Я люблю их гибридные свойства, новые секции с компьютерами и книги, пожелтевшие от времени. Библиотеки для меня всегда имели атмосферу сродни церковной, тихое святилище, где почитается наука, где люди с религиозным рвением поклоняются книгам и образованию. Когда мы были детьми, отец водил нас туда по утрам в субботу. Он оставлял нас в детской молодежной секции со строгими инструкциями вести себя прилично. Я просматривал десятки книг, брал одну, обычно предназначенную для читателей постарше, садился в кресло-мешок в углу и читал от корки до корки. Я спускаюсь на два уровня в тусклое подвальное помещение. Здесь литература старой школы. Ряды, ряды книг и книг. Большинство более не представляют интереса для случайного посетителя библиотеки. Стоят себе на алюминиевых полках. Здесь несколько удобных столов для воистину прилежных. В углу я нахожу старую комнату. Табличка рядом с ней гласит «История города». Я наклоняю голову к двери и стучу. Доктор Джефф Кауфман смотрит на меня, и очки падают с его носа. Они на цепочке, а потому приземляются ему на грудь. На нем плотный вязаный кардиган, застегнутый до живота. У доктора лысая макушка, а вокруг торчат клочья седых волос, словно собрались улететь с его скальпом. Привет, Нап. Привет, доктор Кауфман. Он хмурится. Доктор Кауфман был библиотекарем и городским историком задолго до нашего приезда в Вестбридж а когда ты ребенком называешь кого-то большого и умного «доктор» или даже «мистер», то потом, даже став взрослым, не можешь перейти на неформальное обращение по имени. Я захожу в заставленную книгами комнату и спрашиваю доктора Кауфмана,